Ромовый пряный мус. Ингредиенты. Золотой ром – 50 мл. Сахарный сироп – 20 мл. Ананас – 120 г. Молотая корица – 1 г. Корица в палочках – 5 г. Дробленый лед – 60 г. Понадобится для приготовления. Рокс – 1 штука. Широкий стакан с толстым дном. Совок для льда. Одна штука. Джиггер. Одна штука. Мерный стаканчик бармена. Трубочки. Две штуки. Блендер. Одна штука. Рецепт. Первое. Положи в блендер очищенный и порезанный кружок ананаса. Второе. Налей 20 мл сахарного сиропа и 50 мл золотого рома. Третье. Добавь в блендер совок дробленого льда и взбей ингредиенты. Четвертое. Перелей получившийся коктейль в Рокс и добавь щепотку молотой корицы. Пятое. Укрась кожурой ананаса и палочкой корицы.